Глава 23. Могущество печати Несмотря на все усилия Каупервуда и его друзей сохранить эту сделку в тайне, газеты вскоре уже были полны намеков на предстоящие перемены в северо-чикагской железнодорожной. Фрэнка Алджернона Каупервуда, имя которого до той поры никогда не связывалось с городскими железными дорогами называли возможным преемником Ониаса С. Скиннера, а Эдвина Л. Кафорта прочили в заместители председателя. Высказывались предположения, что за спиной Каупервуда стоят другие лица, по всей вероятности крупные капиталисты из восточных штатов. Просматривая утренние газеты в комнате Эйлин, Каупервуд понял, что его уже сегодня начнут осаждать репортеры. Потребуют, чтобы он рассказал о своих планах и постараются выудить из него все, что можно. Он решил, что будет просить их подождать, а сам воспользуется этой оттяжкой для переговоров с владельцами газет, которых ему необходимо привлечь на свою сторону. После этого уже можно будет объявить во всеуслышание о своих намерениях. «Нужно только изобрести что-нибудь такое», что понравится публике, а в особенности жителям северной стороны. Однако он отнюдь не собирался брать на себя какие-либо обязательства в ущерб личной выгоде. Он хотел создать себе громкое имя. Он жаждал славы. Он еще сильнее жаждал денег и твердо намеревался добиться и того, и другого. На человека, довольно долго занимавшегося всякими мелочами, а Каупервуд именно так расценивал свою прежнюю деятельность, подобный скачок вверх в сферу больших финансов и финансового контроля не мог не подействовать вдохновляюще. Каупервуду так долго приходилось ограничиваться делами не слишком большого размаха, разрабатывая и вынашивая в тиши свои замыслы, что теперь, когда цель была достигнута, он с трудом в это верил замечательный был город Чикаго. Он рос не по дням, а по часам. Возможности его казались поистине беспредельными. Эти люди, которые так глупо передали ему на неограниченный в сущности срок свои акции, видимо, сами не понимали, что делают. Ведь городские железные дороги в Чикаго, как только он окончательно завладеет ими, начнут приносить огромные барыши. Он может объединить их и выпустить дополнительные акции. Маккенти за бесценок выхлопочет ему разрешение на постройку новых линий, которые в самом ближайшем времени будут оцениваться в миллионы и принадлежать только ему, Каупервуду. Тут уж не придется выплачивать никаких процентов членам правления Северо-Чикагской железнодорожной. Город, конечно, будет все расти, И мало-помалу дороги, номинально еще находящиеся в ведении компании, а фактически уже принадлежащие ему, станут всего лишь центральным узлом огромной разветвленной сети городских железных дорог, которые он сам построит вокруг. А потом придет черед западной и даже южной стороны. Но зачем грезить наяву? «Да, скоро, очень скоро он, быть может, станет единоличным владельцем всей сети городских железных дорог Чикаго, станет финансовым королем города и одним из крупнейших финансовых магнатов страны». Каупервуд отлично знал, что, принимаясь за дело, для осуществления которого требуются голоса избирателей и их добрая воля даровать ту или иную привилегию, «Надо прежде всего заручиться поддержкой газет». С вожделением думая о городских туннелях, один из которых необходим был реорганизованной им северной компании, а другой мог ему понадобиться в будущем, если удастся прибрать к рукам западную компанию. он думал также о том, что теперь нужно войти в доверие к владельцам газет. Но как это сделать?»